Странно, но в «Пыточной» всё было так, будто её использовали буквально вчера. А ведь предметом должно быть не менее 300 лет. Была тут и гильотина, и деревянный столб с железным ошейником, и многочисленные жуткие приспособления для всевозможных изуверств. Наверху, метрах в десяти над этой камерой, шла обычная жизнь. Но тут... Как будто остановилось время. Марина и Никита сняли шлемы и положили их на стол. Воздух был относительно чистым. Петя лихорадочно искал знак, тот, который укажет на следующий шаг в этом подземном лабиринте. А Никита осматривал и фотографировал предметы, явно прикидывая, сколько может стоить весь этот антиквариат. Вот студент подошел к шкафу. Раскрыл его. «Смотрите, опять ока». И точно. Шкаф не имел задней стенки. И на одном из её кирпичей имелся точно такой же оттиск, как и встреченные ранее. Петя отодвинул шкаф. Обернулся на Марину и Никиту. Оба смотрели на него так, что он понял. «Дальше лучше идти одному. Ты с Мариной тут побудь, а я туда» предложил мальчишка. «Уверен?» — спросила Марина. Петя кивнул и фальшиво улыбнулся. Сказать по правде ему тоже было страшно, но деваться-то некуда. Они зашли слишком далеко. «А если что-то пойдёт не так?» — сказал Никита. «Как мы отсюда выберемся?» Марина ошеломлённо посмотрела на студента, но ничего не сказала. «Спасателей!» «По мобильнику вызовешь», — буркнул Петя и надавил рукой на знак. Как и ожидалось, часть стены отъехала, вновь обнажив ход. Петя шагнул внутрь, и тут Марина схватила его за плечо. Горячая волна радости пробежала по его телу, даже уши запылали. «Значит, он ей не безразличен, значит, она его всё-таки...» «Знаешь, чумичка...» «Ты всё-таки несовершеннолетний», — сказала Марина. Голос её чуть подрагивал, хотя она и старалась придать ему нотки строгости. «Если с тобой что-то случится, мне же первый влетит, поэтому я с тобой». И Марина встала в открывшемся проходе рядом с Петей. Никита раздражённо топнул. «А если с тобой что-то случится?» — крикнул он, глядя на Марину. Но она молчала и студенту пришлось последовать за ней и Петей. «Знал же, обвязался!» — выкрикнул он, и его фраза осталась впыточной, потому что за спиной часть отъехавшей стены вновь встала на место.